За что же судить меня? Неужели кто-то может поверить, что слепо преданная тебе Кадамарха сможет сама поднять оружие на лоту? Неужели можно предположить, что Антагора, глупейшая из предводительниц, переполненная только жадностью, страхом, жестокостью и свирепостью, может сама придумать эту... «Хитро сплетенную ложь! Я тебя обвиняю в убийстве полимархи Лоты, священной Атоса, правом царицы Фермаскиры, правом члена Совета Шести!» Царица повернулась к двери, прошла несколько шагов, остановилась. «Завтра я предъявлю вам свидетельниц, которых вы сами облекли доверием. Царица вопросительно-вызывающе смотрела на Атоссу и ждала ответа. «Сколько раз так было! Сколько стычек прошло между ними!» И всегда последнее слово оставалось за Атоссой. «Что ответит Атосса сейчас? Какой найдет выход?» Священная долго молчала, И потом, как бы про себя, а не в ответ Годейри произнесла. «Видимо, так угодно богам. Не люди прядут нити судеб. Да будет так. Завтра соберемся на совет. Иди, дочь моя, и будь спокойна, мы накажем виновных, кем бы они ни были». Когда Годейра вышла, священная сказала Антагоре. «Сколько раз я зарекалась поручать тебе большие дела! Сколько раз ты ставила под самые жестокие удары судьбы меня, начиная с похода на Диаскурию! Уже хватит! Теперь я не стану защищать тебя на священном совете! И не хочу, и не могу! Я не вижу никакого выхода!» «Выход есть, священная!» Робко произнесла Кодомарха. — Какой? — Одна из раненых Биата, дочь ясновидящей. — Вот как? — Гелону сюда, и немедля. Сама готовь лошадей. — Все-таки боги не оставляют меня в беде, — подумала Атосса, когда сестра ее вышла. — Биата любит свою мать и послушает ее. Жрицы храма не выходят на Агапевессу и не рожают детей. Но истори заведено, если у девочки из Панории погибнет мать, то ее удочеряют служительницы богини и политы. Девочки, как правило, не знают об этом и любят приемную мать как родную. Но и сами жрицы привязываются к сиротам как настоящие матери. Когда-то удочерила Биату и ясновидящие? Спустя полчаса пришла встревоженная Гелона. Тут только что была царица. Я знаю. Она привезла печальные вести. Тоже знаю. Антагора сказала мне. Надо спешить. Ты сейчас же поедешь туда и пройдешь к Биате, если меня допустят. Сделай все, что в твоих силах, иначе я все понимаю, священное. Время дорого. С собой не бери никого. Иди. Доселение рабынь Гелона добралась на рассвете. Чокая встретила ее настороженно, но увидев, что она одна, впустила ее во двор. Я хочу пройти к раненым. Со мной снадобье. «Кто послал тебя? Царица? Я сама. Я не могу, ясновидящая. Приказ Басилевсы. Там умирает моя дочь Бята. Умоляю тебя. Но если она умрет, царица не простит тебе этого. Мне приказано не впускать ни одного человека, даже священную. Ранена мне нужна священная». Им требуется лекарство. Неужели ты думаешь, что я принесу своей дочке вред?»